К тому же существенный смысл большой половины романа и одна из главнейших причин его объема, очевидно то, что автор имел в виду довесть преступника до раскаяния. Все это было бы лишнее и не имело бы даже смысла, если Раскольников был мономан, а не преступник. Толкование этого рода, стало быть, мы не можем никак допустить. Затем остается только одно и, по нашему мнению, единственно возможное. Мы должны допустить, что автор сделал ошибку, не отделив достаточно ясной чертой себя от своего создания. Он был, как говорили у нас во время «она», недостаточно объективен. Его собственный, местами высоколирический, местами неподражаемо юмористический взгляд на Раскольникова и на его поступок в жару увлечения, нечувствительно ускользнул от него, перешел к Раскольникову и свойственную этому последнему дерзостью усвоен был им. Очень полезно для того, чтобы лучше понять изображаемое лицо, поставить себя, как говорится, на место его, войти в его положение и пережить собственным сердцем. Но сердце и сердце рознь. Того, что чувствовал бы такой поэт, как господин Достоевский, если бы он каким-нибудь колдовством мог очутиться действительно в положении Раскольникова, того не мог даже и приблизительно чувствовать настоящий Раскольников, а если бы мог, то он никогда не сделал бы такой мерзости. Это была ошибка, ошибка существенная, и раз убедясь в ней, нетрудно себе объяснить, какие она имела последствия. Анализ в основе своей глубоко верной получил ложный оттенок, и этот ложный оттенок явился вокруг головы Раскольникова какую-то бледную ореолую падшего ангела, которая вовсе ему не к лицу. Что это было за человек, в сущности, об этом нетрудно себе составить понятие, стоит только припомнить две-три черты. Вспомним, как, например, он унижался перед полицией, или хоть то, что во все время следствия ему не случилось ни разу даже и пожалеть, что других невинных людей держат из-за него во строге, что они лезли в петлю от ужаса и что их могут сослать на каторгу. Это ему казалось естественно, и он этому был даже рад, боялся только, чтобы истина, наконец, не открылась. И такой человек, едва успев вынырнуть из кровавой лужи, в которую он окунулся, вдруг поднимает голову и смотрит на все с высоты неприступной. На сердце у него всемирное горе, на языке язвительная сатира, Это уже не мальчик, не доучившийся в школе из голодухи озлобленной, а со злости додумавшийся до чертиков, это гамлет или фауст, человек совершенно зрелый и эстетически развитой. Но оставим эстетику и вернемся к рассказу. За преступлением следует наказание. «Следует», впрочем, мало сказано, это слово далеко не передает той неразрывной связи, какую автор провел между двумя сторонами своей задачи. «Наказание начинается раньше, чем дело совершено. Оно родилось вместе с ним, срослось с ним в зародыше, неразлучно идет с ним рядом с первой идеей о нем, с первого представления». Муки, переносимые Раскольниковым под конец, когда дело уже сделано, до того превосходят слабую силу его, что мы удивляемся, как он их вынес. В сравнении с этими муками всякая казнь бледнеет. Это сто раз хуже казни, это пытка излейшая из всех пытка нравственная. Несколько раз она до того доходит, что он не может уже дольше терпеть и идет объявить на себя, чтобы только чем-нибудь кончить. Но дело случайно затягивается и вдруг принимает совсем другой оборот». В одну из тех страшных минут, когда он чувствует полное омерзение к жизни, чувствует себя от всех как ножницами отрезанным и не может себе представить, чтобы когда-нибудь между людьми и им могло быть что-нибудь общее, Бедствие одного недавно знакомого ему семейства затрогивают в нем живую струну, и он делает доброе дело, маленькое, едва приметное доброе дельце, но оно упадает, как капля небесной воды на запекшиеся от жажды губы того несчастного грешника, о котором рассказывает нам притча.